Принимаю решение временно не читать ничего, кроме Библии, возможно, еще подражание, а в дневник заносить каждый день по одному, особенно запомнившемуся мне стиху. Далее следует этот своего рода хлеб насущный, начиная с 1 июля, под датой записан только стих и все. Я привожу те из них, за которыми следует хоть какой-то комментарий. 20 июля. Продай все, что имеешь, и раздай бедным. Как я понимаю, бедным нужно отдать мое сердце, которое у меня остается для Жерома. Не подам ли я ему таким образом пример? Господи, пошли мне смелости. 24 июля. Закончила читать «Вечное утешение». Этот старинный язык весьма позабавил меня и развлек. Но та почти языческая радость, которую я там почерпнула, не имеет ничего общего со способами укрепления души, которые я очень рассчитывала обнаружить. Снова взялась за подражание. Конечно, не золотинский текст, который мне не стоит и пытаться понять. Мне нравится, что перевод, в котором я его читаю, даже не подписан. Хотя перевод и протестантский но, как гласит подзаголовок, приспособленный к любому христианскому вероисповеданию. О, если бы знать тебе, какой мир обретешь ты и какую подаришь другим радость, усердствуя в добродетели, я уверен, что старания твои только умножились бы от этого. 10 августа. Даже если бы вознесся к тебе, Господи, мой зов, и слышались бы в нем по-детски пылкая вера и ангельский неземной голос? Все это, знаю, приходит ко мне не от Джерома, а от тебя. Почему же между мной и тобой ставишь ты его образ? 14 августа. Больше двух месяцев понадобилось мне на эту книгу. Помоги мне, о Господи. 20 августа. Чувствую погрусти своей, чувствую, что сердце мое еще не принесло себя в жертву. Господи, сделай так, чтобы тебе одному была я обязана той радостью, которую прежде приносил мне только он. 28 августа. Как жалка и ущербна та добродетель, на которую я пока способна. Не переоценила ли я свои возможности? Хватит страдать. До чего же нужно быть немощным, чтобы постоянно вымаливать сил у Бога? Сейчас каждая моя молитва — жалоба. 29 августа. Посмотрите на полевые лилии. От этих удивительных простых слов сегодня утром мною вдруг завладела такая грусть, что не отпускала целый день. Я бродила по полям, и эти слова, которые я непроизвольно повторяла про себя, Наполняли слезами мои глаза и сердце. Долго смотрела на широкую, опустевшую равнину, По которой брел, склонясь над плугом, пахарь. Полевые лилии. Где они? Господи! 15 сентября, 10 часов вечера. Снова встреча с ним. Он здесь, в нашем доме. Я вижу на газоне прямоугольник света из его окна. Когда я пишу эти строки, он еще не спит и, наверное, думает обо мне. Он не изменился, он сам это говорит, и я тоже это чувствую. Сумею ли я быть с ним такой, какой решила казаться, чтобы он, повинуясь своей же любви, отрекся от меня? 24 сентября. О, каким же тяжким был этот разговор! Мне удалось сыграть холодность и равнодушие, хотя сердце мое едва не остановилось. Раньше все, на что я была способна, — это избегать его. Но сегодня утром мне показалось, что Господь даст мне силы победить, и что с моей стороны было бы трусостью постоянно уклоняться от борьбы. Одержала ли я победу? Любит ли теперь меня жером хоть немного меньше? Боже, я одновременно надеюсь на это. Боюсь этого. Никогда прежде я не любила его сильнее, чем сейчас. Но если тебе, Господи, чтобы избавить его от меня, потребуется моя погибель, да будет воля Твоя. Войдите в сердце мое и в душу мою, и несите туда страдания, и претерпите во мне то, что осталось вам терпеть от страстей ваших. Зашел разговор о Паскале. Что я такое наговорила? Какой стыд! Какая бессмыслица! Я мучилась уже, когда произносила те слова, о вечером и вовсе раскаиваюсь в них, будто совершила кощунство. Снова взяла тяжелый том мыслей, который сразу открылся на фразе из письма к мадам Деруане: « «Когда мы следуем за кем-то, кто идет впереди, мы не чувствуем, насколько прочна наша связь с ним». Но едва мы начинаем сопротивляться или пробовать пойти в другую сторону, как нам становится по-настоящему трудно. Эти слова так непосредственно затронули меня, что я просто не смогла читать дальше. Однако, открыв книгу в другом месте, я напала на незнакомые мне и совершенно замечательные строки, которые решила переписать. На этом заканчивается первая тетрадь дневника. Следующая тетрадь, по всей вероятности, была уничтожена, поскольку в оставленных Алисой бумагах дневник возобновляется лишь три года спустя, по-прежнему в фангизмаре в сентябре, то есть незадолго до последней нашей встречи. Вот первые его страницы, 17 сентября. Господи, Ты же знаешь, что с ним сильнее моя любовь к Тебе. 20 сентября. Господи, пошли мне его чтобы я отдала тебе мое сердце. Господи, сделай так, чтобы мне хоть раз еще увидеть его. Господи, обещаю, что отдам тебе мое сердце, только пошли мне то, что просит у тебя любовь моя. Лишь тебе одному отдам я остаток жизни моей. Прости мне, Господи, эту достойную и молитву, но не могу я изгнать его имя с губ моих, не могу забыть муку сердца моего. Взываю к Тебе, Господи, не покинь меня в тоске моей. 21 сентября. Всего, чего не попросите Вы у Отца моего, именем моим. Господи Иисусе, нет, Твоим именем не смею. Но разве от того, что я не произношу своей молитвы, от Тебя укроется самое страстное желание моего сердца? 27 сентября. Начиная с сегодняшнего утра, полное успокоение. Почти всю ночь провела в благоговении и молитве. Вдруг мне показалось, что меня обволакивает, нисходит на меня некое покойное сияние. Почти таким мне в детстве виделся Святой Дух. Я немедленно легла, боясь, что этот мой восторг вызван просто нервным переутомлением. Заснула быстро, все в том же состоянии блаженства. Оно и сегодня утром никуда не исчезло. Теперь я твердо уверена, что он приедет. 30 сентября. Жером, друг мой. Ты, кого я по-прежнему еще называю братом но кого люблю бесконечно сильнее брата. «Сколько раз!» — выкрикивала я твое имя в Буковой роще. «Каждый вечер, ближе к закату, я спускаюсь через огород к той дверке и выхожу через нее на темную уже аллею. Вот-вот ты отзовешься, появишься оттуда из-за каменистого откоса, по которому я слишком быстро скользнула взглядом, или я еще издалека увижу, как ты сидишь на скамейке, ждешь меня» и у меня даже сердце не замрет. Наоборот, я удивлена, что не встретила тебя. 1 октября. По-прежнему ничего. Солнце зашло при удивительно чистом и ясном небе. Я еще жду. Знаю, что очень скоро на этой же скамейке буду сидеть рядом с ним. Я уже слышу его голос. Мне так нравится, как он произносит мое имя. Он будет здесь. Я положу свою ладонь на его ладонь, Уткнусь лбом в его плечо, мы будем слышать дыхание друг друга. Уже вчера я брала с собой некоторые его письма, чтобы перечесть их, но так на них и не взглянула, слишком погруженная в мысли о нем. Взяла я и аметистовый крестик, который он очень любил, и который в одно из прошлых лет я надевала каждый вечер. Все то время, пока не хотела чтобы он уезжал. Мне бы хотелось возвратить ему этот крестик. Когда-то давно я видела сон, будто он женился, а я стала крестной матерью его первой дочери и подарила ей это украшение.